Сорок девятое. Среди человеческих воплощений непременно найдете воплощение, посвященное ритмическому труду. Будет ли это какое-то мастерство, или музыка, или пение, или работа сельская, непременно человек будет воспитываться в ритме, который наполняет всю жизнь. Узнавая некоторые воплощения, люди нередко удивляются, почему они были как бы малозначащими, но в них вырабатывался ритм труда. Это величайшее качество должно быть приобретено в борьбе и с терпением.